Часть первая. Выше тишины. Каладин. Шалан. Благословенный бурей. Вы меня убили! Мерзавцы, вы меня убили! В небе еще пылает жаркое солнце, я умираю! Записано в пятый день недели, чач назад, бетап 1171 года за 10 секунд до смерти. Наблюдался темноглазый солдат 31 года. Образец считается сомнительным. Пять лет спустя. Я умру, да? Допытывался Кен. Бывало, ветеран глянул на Кена. У старого воина была густая, короткая, подстриженная борода. На висках серебрилась седина. Я умру. Подумал Кен, сжимая скользкое от пота древка копья. И я умру. О, бурь, отец, я умру. Сынок, сколько тебе лет? Спросил ветеран. Кен не помнил, как зовут этого мужчину. Было тяжело вообще хоть что-то вспомнить, наблюдая за тем, как по ту сторону усеянного камнями поля строится армия противника. Враги действовали аккуратно и организованно. Войны с короткими копьями в первых рядах, а за ними те, что с длинными метательными. Лучники с флангов Обмундирование темноглазых лучников было почти таким же, как и у Кена. Короткие кожаные калеты и юбки до колен. Простые стальные шлемы и такие же нагрудники. Светлоглазые в большинстве своем в полных доспехах и верхом на лошадях. Были окружены гвардейцами в нагрудниках. Последние отсвечивали пурпурным и темно-зеленым. Имелись ли среди них владельцы осколочного оружия? Светлор Амарам им не обладал а его люди. А что если Кену придется сразиться с таким противником? Обычные солдаты не убивают тех, кто вооружен осколочным клинком. Подобное происходило так редко, что каждый случай превращался в легенду. Это взаправду. Подумал он, ощущая растущий ужас. Их не собираются муштровать. Не погонять на учебный бой в полях с палками. Это по-настоящему. Перед лицом фактов его сердце колотилось в груди. Точно испуганный звери, ноги едва слушались. Кен внезапно понял, что он трус. Не стоило ему покидать стадо. Не стоило ему. Сынок. Строго напомнил о себе ветеран. Сколько тебе лет? Пятнадцать, сэр. И как тебя зовут? Кен, сэр. Похожий на гору бородатый воин кивнул. Я до До лет? Повторил Кен, продолжая пятиться на другую армию. «Сколько же их там? Тысячи!» «Я ведь умру, да?» «Нет!» Грубоватый голос Далета почему-то успокаивал. «Все с тобой будет в порядке, не теряй голову! Держись ближе к отряду!» «Но я и трех месяцев не проучился!» Кен мог поклясться, что слышит далекий звон вражеского оружия или щитов. Я и копьё-то держу с трудом. Буря, отец, я труп, я не могу. Сынок. Мягко, но твердо перебил до лет. Потом положил руку Кену на плечо. Край большого круглого щита, висевшего у ветерана за спиной, сверкал на солнце. С тобой все будет в полном порядке. Откуда вы знаете? Это больше походило на мольбу. Оттуда, малый. «Ты в отделении Каладина, благословенного Бурей!» Воины поблизости согласно закивали. Позади них ряд за рядом выстраивались солдаты. Тысячи солдат. Кен стоял прямо в авангарде с отделением Каладина, включавшим примерно 30 человек. Почему Кена в последний момент перевели в другое отделение? У тех, кому подчинялся, лагерь имелась на это какая-то причина. И почему это отделение направили в первые ряды, где потери всегда самые большие? Маленькие спрены страха, пузырьки багрянистой слизи начали проступать на земле и собираться вокруг ног Кена. На миг подавшись в панике, он чуть было не выронил копье и не бросился бежать. Рука до лета крепче сжала его плечо. Посмотрев в уверенные черные глаза ветерана, Кен остался на месте. Сходил в туалет перед построением. — спросил Долет. Не успел. — Давай сейчас. — Прямо здесь? — Не отольешь, потечет по ноге в бою. Ты отвлечешься и, может быть, погибнешь. Давай. Сбитый с толку Кен вручил долету копье и помочился на камне. Закончив он искоса, поглядел на стоявших рядом. Никто из солдат Каладина не ухмыльнулся. Они спокойно ждали с копьями на изготовку, со щитами на спине. Армия врага почти закончила приготовление. Два войска разделяла плоская каменная пустошь. На удивление, гладкая и ровная, лишь кое-где покрытая камнепочками. Из этого поля вышло бы отличное пастбище. Теплый ветер дул Кену в лицо, принося сырые запахи великой ночной бури. «Далет!» – крикнул кто-то. Вдоль строя шел юноша. Может, года на 4 старше Кена, с коротким копьем, к древку которого было привязаны два ножа в кожаных ножнах. Воин оказался высоким, даже выше до лета на несколько пальцев. На нем было обычное кожаное одеяние копейщика, но под юбкой темные штаны. Кен раньше полагал, что это запрещено. Кудри парня черные вьющиеся, как у Алете, достигали плеч. Глаза у него были тёмно-карие. На плечах его калета Кен увидел белые шнуры с узлами и понял перед ним командир отделения. Три десятка мужчин вокруг Кена встрепенулись, приветственно вскинули копья. «Это и есть Каладин благословенный бурей?» – недоверчиво подумал Кен. «Этот юнец?» «Да лет. У нас скоро появится новый рекрут», – произнес Каладин сильным голосом. «Я хочу, чтобы ты…» Он замолчал, заметив Кена. «Сэр, он добрался сюда несколько минут назад», — сказал Долет с улыбкой. «Я как раз его готовил». «Отлично. Пришлось раскошелиться, чтобы забрать мальчика у Гэра. Этот человек настолько бестолков, что с таким же успехом смог бы сражаться за наших противников». «Что?» — изумился Кен. «Зачем платить, чтобы забрать меня?» «Что думаете о поле?» — спросил Каладин. Несколько ближайших копейщиков, прикрывая ладонями глаза от солнца, начали разглядывать равнину. «Может, впадина за двумя валунами далеко справа?» – предложил Далет. Каладин покачал головой. Место слишком неровное. «Возможно. А как насчет невысокого холма вон там?» «Достаточно далеко, чтобы не попасть под первую волну стрел. Но достаточно близко, чтобы не слишком вырваться вперед». Каладин кивнул. Хотя Кен не видел, на что он смотрит. Вроде ничего. «Эй, обормоты! Все слышали?» — крикнул Долет. Воины вскинули копья. «Долет, следи за новичком!» — приказал Каладин. «Он не знает сигналов». «Конечно!» — ответил Долет с улыбкой. «Улыбка? Как он мог улыбаться? Во вражеском войске запели горны. Это означало, что они начинают?» Хотя Кен только что облегчился, он почувствовал, как по ноге побежала струя мочи. «Будьте готовы!» Бросил Каладин и быстрым шагом направился вдоль первой шеренги, чтобы поговорить с командиром следующего отделения. За Кеном и остальными все еще достраивались десятки рядов. Лучники во флангах намечали цели. «Не переживай!» – сказал Далет. «Все будет хорошо. Командиру Каладину сопутствует удача». Солдат, стоявший по другую сторону от Кена, кивнул. Это был долговязый, рыжеволосый веденец, с кожей темнее, чем у Алети. Почему он сражается в Алетийской армии? Это правда. Колодей на буря благословила. Как пить дать? Мы потеряли одного в прошлой битве, да? Ну кто-то все же погиб, пробормотал Кен. Да лет пожал плечами. Люди все время умирают. — Наше отделение несет меньше потерь, чем остальные, сам увидишь. Каладин закончил совещаться с командиром соседнего отделения и побежал обратно к своим людям. Его короткое копье, с которым следовало управляться одной рукой, держав другой щит, было на ладонь длиннее, чем у прочих воинов. — К бою, ребята! — приказал Далет. В отличие от прочих командиров, Каладин не встал со всеми в строй, но держался чуть впереди. Вокруг Кена началось возбужденное шевеление. Звуки расходились по всей огромной армии. Спокойствие уступало место терпению. Сотни ног шаркали, щиты звенели, пряжки щелкали. Каладин сохранял неподвижность, устремив взгляд на вражеское войско. «Ребята, спокойно!» Проговорил он, не поворачиваясь. Позади промчался верховой, светлоглазый офицер. «Будьте готовы сражаться! Мне нужна их кровь! Сражайтесь и убивайте!» «Спокойно!» — повторил Каладин, когда офицер скрылся из виду. «Приготовься бежать!» — сказал Долет Кену. «Бежать? Ну нас учили маршировать, держать строй!» «Конечно! Но у многих солдат опыта не больше, чем у тебя. Тех, кто хорошо сражается, в конце концов посылают на расколотые равнины биться с Паршенди». «Каладин пытается подготовить нас для тех битв, чтобы мы смогли отомстить за короля!» Долетки в ком указал на ширенгу солдат. «Большинство из нас сломают строи и бросятся в атаку. Светлоглазые недостаточно хорошие командиры, чтобы удерживать людей на местах. Поэтому будь рядом с нами и беги!» «Взять щит на изготовку?» Все ряды вокруг отряда Каладина оцепляли щиты. Но его люди оставили свои щиты на спине. Долет не успел ответить. Позади раздался сигнал горно. «Вперёд!» – гаркнул он. Кент так ничего и не решил. Армия начала движение. Земля задрожала от солдатских сапог. Как и предсказывал Долет, стройными рядами они маршировали недолго. Кто-то заорал, и остальные подхватили. Светлоглазые призывали их бежать и сражаться. Строй распался. И как только это произошло, отделение Каладина рвануло вперед, обгоняя остальных солдат в первой шеренге. Кен едва поспевал, объяты паникой и ужасом. Земля была не такой гладкой, как ему казалось, и он чуть не упал, споткнувшись о камнепочку, втянувшую лозу в раковину. Кен выпрямился и помчался, сжимая в руке копье, и щит хлопал его по спине. Армия в отделении также двигалась. Солдаты бежали по полю. Ничто в происходящем даже близко не напоминало боевое построение или аккуратную шеренгу. Все было совсем не так, как им говорили на учениях. И юный копейщик даже не знал, кто их враг. Какой-то властитель посягнул на земли светлорда Амарама. Земли, в конечном счете, принадлежавшие великому князю Садиасу. Это была приграничная стычка, и Кен считал, что они воюют с другим алитийским княжеством. Зачем же им сражаться друг с другом? Возможно, король мог бы это остановить, но он вершил возмездие на расколотых равнинах за убийство короля Гавилара, случившееся 5 лет назад. У врага было много лучников. Паника Кена достигла пика, когда в воздух взлетела первая волна стрел. Он попытался достать щит и опять споткнулся. Долет схватил его за руку и потащил за собой. Сотни стрел рассекли небо, и солнце померкло. Они взмывали и падали, точно пикирующую на добычу небесные угри. Солдаты Амарама подняли щиты, но не отделение Каладина, у них защиты не было. Кенс заорал. Стрелы угодили в середину войска Амарама, позади них. Они падали у него за спиной, ломались щиты и лишь несколько случайно попали куда-то в первые ряды. Кен оглянулся на бегу. Солдаты истошно вопили. «Почему?» – закричал он до лету. «Как вы узнали?» «Они целятся туда, где больше всего народа!» – пояснил здоровяк. «Чтобы наверняка подстрелить кого-нибудь!» Несколько других отделений в авангарде не подняли свои щиты. Но большинство солдат бежали неуклюже, заслоняя ими от неба. В страхе перед стрелами, которые не могли это стать. Это их замедляло, и они рисковали оказаться затоптанными теми, кто следовал позади и в кого действительно попадали. Кен извал от желания поднять щит. Казалось совершенно неправильным наступать без него. Их накрыла новая туча стрел и раздались крики боли. Отряд Каладина несся на полной скорости к солдатам врага. Там уже кто-то умирал от стрел лучников Амарама. Кен слышал боевые кличи солдат, различал их лица. Внезапно отряд Каладина затормозил и перестроился в очень плотный клин. Они достигли того небольшого склона, который Каладин Долет выбрали заранее. Долет схватил Кена и запихнул в самый центр построения. Люди Каладина опустили копья и выставили щиты, готовясь к встрече с приближающимся врагом. Атакующие не использовали какой-то боевой порядок, не удерживали длинные копья позади, а короткие впереди. Они просто мчались и орали, как безумные. Кен тщетно пытался снять щит со спины. Когда отряды сошлись, воздух зазвенел от сталкивающихся копий. Люди Каладина атаковали вражеские копейщики. Возможно, желая захватить высоту. Три десятка нападающих действовали слаженно, хотя и не в таком тесном строю, как отделение Каладина. Нехватку боевых навыков враги возмещали рвением. Они вопили от ярости, кидаясь на отряд Каладина. Люди Благословенного Буря издержали строй, зачищая Кена, словно он был каким-нибудь светлоглазым, а не его личной гвардией. Две силы столкнулись, металл ударил по дереву, щиты загрохотали. Юный копейщик съежился от страха. Все закончилось через несколько мгновений. Вражеский отряд отошел, оставив на камнях двух мертвецов. В отряде Каладина потери не было. Они держали строй щетинившимся клином. Хотя один солдат отступил с первой линии внутрь, чтобы перевязать рану на бедре. Его соратники сдвинулись, заполняя пустоту. Раненый Громила с мускулистыми руками ругался, но рана выглядела не тяжелой. Солдат был на ногах через мгновение. Но не вернулся на прежнее место, а перешел к основанию клинка на более защищенную позицию. В поле битвы погрузилось в хаос. Две армии смешались, неотличимые друг от друга. Воздух наполнился звоном, скрежетом и криками. Многие отделения рассыпались. Воины бросались из-за одной схватки в другую. Они двигались точно охотники, группами по трое-четверо, выскивая одиночек и жестоко с ними расправляясь. Отделение Каладина держалось на позиции, атакуя лишь тех врагов, что подходили чересчур близко. Выходит, так и выглядит настоящая битва. На тренировках Кена учили сражаться в длинных шеренгах, плечом к плечу с другими солдатами. «Не в этой безумной каше, не в этом жестоком аду!» «Почему остальные не держали строй?» «Настоящих солдат не осталось», — подумал Кен. «Они все на расколотых равнинах ведут реальные битвы. Неудивительно, что Каладин хочет, чтобы его отделение послали туда». «Мелькали копья». Было трудно отличить друзей от врагов, несмотря на эмблемы на керасах и окраску щитов. Поле битвы разбилось на сотни маленьких групп, словно тысячи разных войн случилось одновременно. После нескольких первых стычек долет взял юного копейщика за плечо и отодвинул к самому основанию клина. От Кена не было никакого толка, когда отделение Каладина столкнулось с вражескими силами. Все, чему учили, юношу забылось. Кену понадобились все остатки самообладания, чтобы просто стоять на месте, держать копье на изготовку и пытаться выглядеть угрожающе. Не меньше часа отделение Каладина удерживало свой маленький холм. Работая слаженно, плечом к плечу, командир часто покидал свое место на острие клина, бросаясь то туда, то сюда, ударяя копьем о щит в странном ритме. «Это сигналы», — понял Кен, когда отряд сменил строй и превратился из клина в кольцо. Вокруг стонали умирающие и орали тысячи воинов. Услышать голос одного человека было бы совершенно невозможно. Но резкий звон от ударов копья по металлической пластине на щите звучал четко. Всякий раз, когда они меняли строй, Долет хватал Кена за плечо и направлял его в нужную сторону. Отряд Каладина не преследовал отставших, а держал оборону. И хотя несколько солдат получили ранения, все были на ногах. Отделение выглядело слишком грозным для маленьких гроб. А большие вражеские части отступали после нескольких стычек, выискивая соперников послабее. В конце концов что-то переменилось. Каладин повернулся, окидывая волнующееся поле битвы внимательным взглядом Кариев глаз. Поднял копье и заколотил по щиту в быстром ритме, который раньше не использовал. Долец схватил Кена за руку и потащил прочь с маленького холма. Почему они покидают его сейчас? Как раз в это время главные силы Амарама отступили. Солдаты бросились в рассыпную. Кен не понимал, как плохо все обернулось для его господина в этом сражении. Отступая, отделение Каладина прошло мимо множества раненых и умирающих. И юношу замутило при виде посеченных на части трупов с вывалившимися внутренностями. Долго ужасаться не пришлось. Отступление быстро превратилось в бегство. Долет выругался, а Каладин снова ударил по щиту. Отряд изменил направление и помчался на восток. Там Кен заметил большую группу солдат марама что еще держали позиции. Но враг, увидев смятение в армии противника, смелел. Солдаты ринулись в атаку маленькими отрядами, точно дикие гончие, преследующие отбившихся от стада свиней. Не успело отделение Каладина дойти до середины равнины, заполненной мертвыми и умирающими. Как им наперерез вышла большая группа вражеских солдат. Каладин с неохотой ударил по щиту, отряд замедлил ход. Сердце Кена заколотилось. Поблизости гибло еще одно отделение армии Амарама. Люди спотыкались и падали, кричали, пытались бежать, враги насаживали павших на копья, как свинью навертел. Отряд Каладина встретил противника грохотом копий и щитов. Вокруг беспомощно встретившегося Кена все как будто забурлило. Воцарилась неразбериха, смешались друзья и враги, убитые и убийцы, и парень стремительно терял самообладание. Так много людей металось вокруг. Он запаниковал и попытался найти укрытие. Поблизости обнаружилась группа солдат в форме Олети. Отделение Каладина. Кен бросился к ним. Но когда кто-то повернулся в его сторону с ужасом, понял, что не узнает лиц. Это не отряд Каладина, но группа незнакомых солдат с трудом сохранявшая неровный, сломанный строй. Раненые и перепуганные они бросались в рассыпную, как только вражеский отряд оказался поблизости. Кен застыл, вцепившись к копье потной ладонью. Вражеские солдаты неслись в атаку прямо на него. Инстинкты требовали улепетывать, но юный копейщик видел достаточно много воинов, которых перебили поодиночке. Он должен держаться. Нужно встретить их лицом к лицу. Он не может убежать. Не может. Парень завопил и ударил копьем в бок солдата, возглавлявшего нападавших. Мужчина небрежно парировал удар щитом и воткнул собственное короткое копье в бедро Кена. Боль была горячая, такая горячая, что застроившаяся из раны на ноге кровь оказалась по сравнению с ней холодной. Кен охнул. Солдат выдернул оружие. Кен зашатался, уронил копье и щит. Упал на камни, угодив в лужу чьей-то крови. Его противник, громадная тень на фоне ярко-голубого неба, скинул копье, готовясь вогнать его прямо в сердце юноши. А потом появился он. Командир отделения. Благословенный бурей. Копье Каладина словно вынурнуло из ниоткуда, едва успев отразить удар, который должен был убить Кена. Сам Каладин возник перед новобранцем и оказался в одиночестве против шестерых копейщиков. Он не трогнул. Он напал. Все случилось очень быстро. Каладин сбил с ног человека, который ударил Кена. Одновременно он выхватил один из ножей, примотанных к копью. Его рука взметнулась, нож сверкнул и вонзился в бедро второго противника. Тот с криком упал на колено. Третий, нападавший, замер, глядя на своих раненых соратников. Каладин оттолкнул поверженного врага и воткнул копье в живот оцепеневшему солдату. Четвертый рухнул с ножом в глазницы, когда командир успел вытащить этот нож. Благословенный буря вертелся между оставшимися двумя врагами. И его копье превратилось в расплывчатое пятно, и управлялся он с оружием, как сокованной железом дубиной. На мгновение парню показалось, что он видит вокруг командира отделения. Что-то... какое-то искажение воздуха, словно сам ветер вдруг стал видимым. «Я потерял много крови. Она вытекает так быстро!» Каладин крутился, отбивая атаки, и последние два копейщика упали с какими-то удивленными всхлипами. Повергнув всех противников, Каладин повернулся к копейщику и опустился перед ним на колени. Командир отряда отложил копье и достал из кармана полосу белой ткани, который плотно и умело забинтовал ногу юноши. Он действовал привычно. Как тот, кому уже приходилось бинтовать десятки ран. «Каладин, сэр!» Крикнул Кен, указывая на одного из солдат, раненых предводителем. Противник, зажимая рану на ноге, с трудом поднялся. Через миг, однако, подоспел верзила долет и толкнул солдата щитом. Не убил, но обезоружил и позволил похромать прочь. Подтянулись остальные солдаты из отделения и образовали кольцо вокруг командира. долета и Кена. Каладин встал, положив копье на плечо. Долет вернул ему ножи, которые выдернул из поверженных противников. «Сэр, вы заставили меня поволноваться», — заметил Далет. «Так помчались?» «Я знал, что ты пойдешь следом», — ответил Каладин. «Поднимите красное знамя. Сюн каратер, вы возвращаетесь с мальчиком». «Далет, оставайся здесь. Войска Амарама продвигается в этом направлении. Скоро мы будем в безопасности». «А вы, сэр!» Колодин бросил взгляд через поле. В рядах врага образовалась брешь. И оттуда выехал садник на белом коне, размахивая жуткой булавой. Он был в полном доспехе, отполированным и серебристо мерцавшим. «Рыцарь в осколочных доспехах!» Выдохнул Кен. Талет фыркнул. «Нет, слава буряцу! Просто светлоглазый офицер!» Осколочное вооружение слишком ценно, чтобы их владельцы вмешивались в обычный приграничный спор. Каладин смотрел на Светлоглазого, охваченный гневом. Это был тот же самый гнев, который испытывал отец Кена, когда говорила Чулак Радах. Или гнев, который выказывала мать, стоило кому-то упомянуть Кусирии, сбежавшую с сыном сапожника. «Сэр», — нерешительно спросил долет звенья 2 и три делаем клешню жестко приказал каладин спихнем-ка свет Строна, сэр вы уверены что это разумно у нас раненые командир повернулся к долету это один из офицеров холу возможно он сам сэр вы не знаете этого наверняка как бы то ни было это лорд военачальник «Если мы убьем офицера высокого ранга, то обеспечим себе путешествие на расколотые равнины со следующей группой, которую туда пошлют. Мы с ними справимся!» Его взгляд сделался отрешенным. «Далет, ты только представь себе! Настоящие солдаты! Военный лагерь с дисциплиной и светлоглазами, у которых есть принципы! Место, где мы будем сражаться ради чего-то на самом деле важного!» Далет вздохнул, но кивнул. Галадин махнул своим солдатам. Они бросились к нему. Долет остался с небольшой группой воинов позади с ранеными. Один из солдат худощавый Олетти с черными волосами, в которых тут и там встречались светлые пряди, отмечавшие примесь какой-то иной крови, достал длинную красную ленту из кармана и привязал к своему копью. Потом поднял копье повыше, и лента затрепетала на ветро. «Это призыв гонцам забрать наших раненых с поля боя», — пояснил Долет юноши. «Скоро тебя отсюда унесут. Ты храбро стоял перед той шестеркой». «Бежать было глупо», — сказал Кен, стараясь не думать о боли, что пульсировало в ноге. «А почему гонцы придут за нами, если на поле столько раненых?» «Командир им платит», — сказал Долет. Они обычно уносят лишь светлоглазых, но тех меньше, чем гонцов. Каладин тратит большую часть своего жалования на взятки. Это деление впрямь необычное, пробормотал Кен, чувствуя головокружение. Я же тебе говорил. Дело не в удаче, дело в подготовке. Отчасти, только отчасти. Потому что мы знаем, если кто-то получит ранение, Каладин позаботится, чтобы его унесли с поля боя. Ветеран замолчал и оглянулся. Как Каладин и предсказывал, войско Марама возвращалась, отвоевывая позиции. Всадник рьяно размахивал булавой. Его личная гвардия отступила в сторону, атакуя фланги Каладина. Светлоглазый развернул коня. На воине был шлем без забрала, со скошенными боками и большим плюмажем на макушке. Кен не мог различить цвет его глаз. До знал, что они должны быть синими или зелеными, возможно, желтыми или светло-серыми. Это Светлорд, избранный вестниками при рождении, отмеченный, чтобы править. Светлорд бесстрастно разглядывал сражавшихся рядом, а потом один из ножей Каладина вонзился ему в правый глаз. Офицер закричал, падая с коня. И в этот же миг Каладин каким-то образом прорвался сквозь гвардию и ринулся на него с поднятым копьем. «Ну так вот, отчасти дело в подготовке», — продолжал долет качая головой. «Но в основном дело в нем. В бою он словно буря и соображает в два раза быстрее остальных. А как он двигается?» «Командир перевязал мне ногу!» Кен понял, что начинает болтать чепуху из-за потери крови. «Причем тут вообще его нога, это же пустяк!» Далет просто кивнул. «Он много знает о раненых, а еще умеет читать глифы. Он странный для низкорожденного темноглазого копейщика. Наш командир!» «Да, да!» Здоровяк повернулся к юному копейщику. «Сынок, ты должен беречь силы. Командир рассердится, если мы тебя потеряем». Особенно после того, сколько ему пришлось за тебя заплатить. «Почему?» — спросил Кен. На поле битвы становилось все тише, как будто большинство умирающих уже хрипли. Почти все вокруг были их союзниками, но долет все равно следил, чтобы никто из вражеских солдат не попытался напасть на раненых Каладина. «Далет, почему?» — в нетерпении повторил Кен. «Почему он взял меня к себе? Почему я?» «Просто он такой!» Далет пожал плечами. «Ненавидит саму мысль о том, что молодые парни вроде тебя едва обучены оказываются в бою. То и дело хватает их и тащит в наше отделение. Не меньше полдесятка ребят были когда-то как ты». Взгляд лета сделался отрешенным. «Думаю, вы все ему кого-то напоминаете». Кен посмотрел на свою ногу. Спрены боли, похожие на маленькие оранжевые руки с непомерно длинными пальцами, копошились вокруг, реагируя на его мучение. Они постепенно отползали, разыскивая других раненых. Боль утихала, нога, да и все тело онемели. Он откинулся на траву, устремив взгляд к небу. Где-то далеко послышался гром. Странно, небо было безоблачным. До лет выругался. Кен повернулся, сбрасывая оцепенение. Прямо на них галопом несся всадник на массивном черном коне в блестящих доспехах, которые словно излучали сияние. Доспехи были цельными, никакой кольчуги внизу. Только пластины поменьше, невероятно замысловаты. На голове у всадника шлем с позолоченным забралом. В руке огромный меч с размером в человеческий рост. Его лезвие изгибалось, и незаостренная сторона извивалась точно волна. По всей длине меча были вытравлены узоры. Садник был прекрасен, словно произведение искусства. Кен ни разу не видел осколочных доспехов. Но тотчас же понял, вот он. Как вообще можно было перепутать светлоглазого в обычных латах с одними из этих потрясающих созданий? И разве Долет не утверждал, будто на этом поле битвы нет владельцев осколочных вооружений? Ветеран скочил, призывая свое звено стремиться. Кен продолжал сидеть на прежнем месте. Он и не смог бы встать из-за раненной ноги. Голова казалась совсем пустой. Сколько крови он потерял. Мысли путались. Так или иначе, он не мог биться. С чем-то подобным драться невозможно. Пластины доспеха блестели на солнце. И этот великолепный, замысловатый, извилистый меч, как будто... Как будто сам всемогущий воплоти сошел на поле битвы. Разве кто-то смелится сражаться со всемогущим? Кен закрыл глаза.